Глава шестая О родственниках и правильном составе семьи Когда туман рассеялся, князь увидел татаро-монгольское иго. Ну о том, как оно бывает в жизни. А сердце ёкало Вот так тревожно-тревожно То ускорялось, то обрывалось То снова заходилось В лихорадочном стуке И во рту сухо стало А сила то оживала, норовя выплеснуться И почти требуя ей использовать То затихала, будто ее вовсе нет Еще и эти договаривальщики Рабовладельцы Ульяна вытерла руки о кофту И в голове раздалось «Господи, где твои манеры?» За столько лет и не усвоить элементарного. Так дышать глубже. А может просто развернуться и домой? В конце концов, разве услышит Ульяна хоть что-то для себя новое? Только то, что она глупа, нелепа. И да, что силу нужно отдать. Кому? Хотя вопрос риторический. Вариант ответа может быть лишь один. Тараканова, перед носом раздался щелчок. Приехали. Ты как? «А хочешь, я сам схожу?» «Нет, я... я должна». «Никому и ничего ты не должна». «Ну, разве что кредитным организациям и нам», — уточнил демон. «Вася, я Василий. Пофиг. Иногда и вправду лучше помолчать. Видишь, она нервничает, переживает. А ты тут еще о кредитах напоминаешь». «Так, Тараканова, хватай меня под одну руку, а Ваську под другую». «Василия!» Ну, можно и Василия, так даже солидней выйдет. Вась, а ты Полонкина с собой не захватил? А вообще прикольно получилось бы. Представь, сперва этот, как его, глашатый, потом совщицы, Полонкин и мы с Васькой. Мое имя, Милецкий, ты чушь несешь. Ну, еще какую? Ну, ты же слушаешь и отвлекаешься. И улыбка у него дурацкая на редкость. Разве нормальные люди улыбаются вот так и без повода? А этот клоун и есть. Но дышать действительно легче стало, и коленки не подкипались. Хватай, хватай. Если же не ход 2 то нужно обоих использовать. Я не готов к столь стремительному сближению. Понимаю, Вась, но надо потерпеть ради дела. Исключительно ради дела. Эта женщина подписала контракт. Может, она знает, как его расторгнуть? От демона едва уловимо пахло дымом и карамельками, от Милецкого колбасою. И, главное, почему-то Ульяна, взявшая их под руки, окончательно успокоилась. Вот теперь фланги прикрыты. «Уль, вы так смотритесь? Ляля всплеснула руками. А мне обязательно идти. Можно я погуляю? И указала на громадину торгового центра. А потом на парковке и встретимся. Можно, разрешил движение. «А я вот схожу». И рубашечку свою клетчатую поправил. «Давно я в ресторациях не был». Кафе «Магнолия» было небольшим, отвратительно дорогим и не менее отвратительно пафосным. У дверей его дежурил швейцар, взгляд которого заставил Ульяну остро ощутить свое несоответствие этому удивительному месту. И даже почудилось, что не пустят. Но швейцар отступил в сторону и открыл дверь и только призадумчивый взгляд его, который Ульяна скорее чувствовала, нежели видела, выдавал легкое душевное смятение. «Доброго дня!» — из-под земли не иначе выскочил администратор. «К моему огромному сожалению...» «Нас ждут!» — Ульяна вцепилась в руки и подвинула обоих женихов поближе. «Вас всех?» А вот администратор явно был из числа новых сотрудников, и потому на лице его отразились что удивление, что некоторые сомнения, вполне понятное. Даже Ульяна в своих джинсах в обстановку не вписывалась. Чего уж говорить про Милецкого, который зачем-то посмотрел вниз и, пошевелив пальцами, заметил. «Блин, переобуться забыл». Резиновые шлепанцы в целом были неплохими, разве что чутка маловатыми, а потому пальцы, пусть и в носках, выглядывали и нависали над краем. Тараканова, я ненарочно, если что. Переволновался вот. У меня есть туфли. Василий тоже посмотрел. А если хочешь? В портфеле. Демон кивнул. А с виду и не скажешь. Ну там пространственный карман. Круто. А что там еще имеется? Милецкий! Ульяна дернул за руку. Давай серьезнее. Хотя, конечно, какая серьезность в резиновых тапках. Еще бы сапоги напялил. И мама тоже вот на эти тапочки уставилась. Потом приподняла бровь, и выражение лица стало таким, таким насмешливым. «Какой милый мальчик!» — произнесла она пивуче. «Даже как-то неожиданно видеть такое непосредственное очарование рядом со столь унылой особой, как моя дочь. Она была красива. Нет, мама всегда была даже некрасива, совершенно». Но сегодня особенно. темные волосы собраны в простой пучок. Но простота обманчива. Скорее, прическа эта подчеркивает правильность черт лица, фарфоровую белизну кожи, ту естественную красоту, которая на самом деле никогда не бывает по-настоящему естественной. Вот раньше подобные мысли в голову Ульяне не приходили. А теперь взяли и пришли. «Новую пластику сделала» поинтересовалась Ульяна, пусть даже прозвучала эта кропа. А А ты все никак не успокоишься с перекраиванием рожи. Дядя Женя вот тоже от слишком манер не страдал. Я ж говорил, что так оно и будет. Сперва сиськи, потом жопа, а потом, глядишь, и понеслось. И стул отодвинул. Причем вроде одной рукой, хотя стулья в магнолии были массивными дубовыми. «Как хорошо, когда есть кому напомнить, почему не стоит скучать об утраченных родственных связях». Мама обозначила улыбку. «Чай, кофе. Тут отличный кофе по-турецки варят. Пирожные тоже ничего. Но уличке рекомендовала бы воздержаться, не с ее фигурой увлекаться сладким. С прошлого раза ты как будто шире стала. Или мне кажется?» «Кажется», — ответил за Ульяну Милецкий и в спину потолкнул. «Садись». «Эй, вы там! Что у вас тут вкусненького имеется? В прошлый раз у них чизкейк был неплохой, с черникой. Или вот я еще люблю такие лодочки, которые сверху с шоколадом. Блин, забыл, как они правильно называются. Короче, несите там все, а мы выберем». «Слушай, Тараканова, а почему я тебя никогда в ресторан не водил? Потому что я не соглашалась? Вот это зря». «И поэтому ты злая такая была. Женщину для доброты кормить надо». Он отодвинул стул. «А ты, Васёк, чего будешь?» «Василия». «Да понял я. Но не время отвлекаться на мелочь». И Милецкий протянул руку через стол. А когда матушка, очаровательно улыбнувшись, протянула свою, то целовать ее не стал, а сдавил и радостно потряс. «Счастлив познакомиться с будущей тещей. Лицо у матушки вытянулось, и она посмотрела на демона. «Не могу пока с уверенностью выразить эмоции, которые я испытываю в данный момент», — сказал тот. «Однако они, скорее, имеют негативную окраску, что, в свою очередь, вряд ли можно считать признаком радости». «Он не рад», — перевел Милецкий. «Но демон, что с него взять? Не понимает, что теща — зверь в хозяйстве полезный». «Ульяна!» Сколько льда в голосе! И раньше он бы Ульяну заморозил, и она сразу бы съежилась, а еще бы испытала острое чувство вины, но и осознала бы в очередной раз собственное несовершенство. А теперь подумалось, что, может, и неплохо, что Милецкий с придарью. «А чего?» — Милецкий и сам сел — а заодно забрал у официанта огромную тарелку, на которой возлежало нечто круглое, белое и с красной кнопочкой ягоды на вершине. Ну реально же, конкурента-то проклясть вдруг понадобится. «Сколь знаю, у Ульяны другой жених». «Не угадали». Тарелку Милецкий поставил перед Ульяной и, загнувшись, ухватил официанта за рукав. «Чего вы тут экономите? Все тащите, я ж сказал». А то этой фигулькой и мышь не накормить. — В общем, так, дорогая моя будущая теща. Он отпустил рукав, позволив официанту сбежать. — Может, я и выгляжу полным придурком, но это так, жизненная привычка. Милецкий чуть наклонился и улыбнулся широко так, только как-то совсем не дружелюбно. И вовсе он стал другим, совсем, каким-то опасным. Будто выглянуло изнутри что-то, кто-то выглянула и исчезла. А Милецкий откинулся на спинку стула и продолжил. — Улю я обижать не позволю. Никому. — Сам будешь? — матушка терпеть не могла, когда ей перечат. Я скалилась, и вдруг тоже стало понятно, что совсем она несовершенная и некрасивая, и что лицо ее, оно не настоящее, как маск, пусть и сделанное качественно, но все одно ведь маск А маски не способны отражать эмоции. То же, что под ней, лучше бы вовсе людям не показывать. «Наглый мальчик, а я ведь проклясть могу. Не боишься?» «Не, меня уже проклинали. Живой». «Значит, слабо проклинали». Матушка подняла руку и что-то так пальцами сделала, чего над ладонью возникла сперва черная ниточка, которая заплясала, закружилась, свиваясь в махонькую черную воронку уракана. И Ульяна вдруг поняла, что воронка эта она темная, плохая, точнее, категорически неправильная, такая, какой быть не должна. И пальцы сами к ней потянулись, чтобы перехватить, сдавить и дернуть, срывая с маминой латони. Воронка обожгла кожу холодом, и собственная сила Ульяны рванула, отвечая и поглощая. Что ты, что ты сделала? Мама побледнела. «А, детки!» Дядя Женя, который куда-то отходил, вернулся с огромной тарелкой. На белоснежном фарфоре вытянулись длинные палочки эклеров. Чуть за ними поднималась гора взбитых сливок, присыпанных шоколадной пудрой. Тут же стояли какие-то завиточки, ракушечки, и, кажется, все то, что вообще было в меню. «Оглянуться не успеешь, как выросли. Вот прям как ты. Помню, вчера...» Еще бегала засранка, да я, На щеках матушки вспыхнули алые пятна. Делала мелкие пакости. Ну что уж тут, кто их в своё время не делал? А сейчас гляжу и дивлюсь. Прям не леди даже, а целое лединище вымахало, если так-то. «Я хоть чего-то в жизни добилась!» И в голосе матушки прорезались нервные ноты. «А ты, как был неудачником, так и остался». Только умеешь что пить и... И вообще, почему я должна это выслушивать? — Не должна, — согласился дядя Женя. — А ты же сама нас сюда позвала. — Ульяну, а не вас! — Так сказала, что можем приехать. Он подхватил Эклер. — Мы и приехали. — Я, может, совсем одичал. и думаю, погляжу хоть одним глазочком, как оно приличные люди живут. Хотя, признаю, ошибся. Приличные люди... Это не про тебя, сестрица. Ульяне показалось, что матушка сейчас сорвется. Но она выдохнула и выпрямилась. Я уже, честное слово, и отвыкла от вашей непосредственности. Вот уж и вправду святая простота. Ну ладно, это не важно. Ульяна, ты должна отдать силу. Кому? Мне? Как будто были варианты. Я сумею распорядиться ею с умом. Продав меня еще раз, Ты о чем? Василий, демон, и твой договор. И, Мама, знаешь, я ведь даже не злюсь: То ли поглощенная сила повлияла, то ли в целом пришло наконец осознание, что Ульяна не виновата ни в своей никчемности, ни в невыразительности, ни в том, что она не соответствует Матушкиным ожиданиям. Что даже будь она гениальной, это было бы недостаточно. «Потому что дело не в самой Ульяне, а в матушке в ее ожиданиях. Или, точнее, в желании быть лучше Ульяны. А самый простой способ стать лучше кого-то, надо лишь этого кого-то сделать хуже». «Наверное, надо бы. Ты свела в могилу отца. Не преувеличивай. Лишила меня не только своей, но и его любви. Я ведь правильно поняла, дядя Женя? Из-за приворота ее не хватало на меня». О нет, сейчас будем еще в детских обидах ковыряться. Матушка притворно вздохнула. Как можно быть настолько мелочной и вечно страдающей? Мальчик, не боишься, что она утопит тебя в своем унынии? Не, Данила изогнулся. В семье должен быть кто-то серьезный. Я? Предположил демон. И демон, конечно. Кто-то серьезный и еще демон. Без демона считаю семья неполная. Василий кивнул, но уточнил. «Я правильно понял, что сказанное можно интерпретировать как иронию». «Так вот», — матушка несколько повысила голос. «Это все, конечно, имело место быть. Я не отрицаю». «Правильно. Согласие и принятие — это то, что требуется для реабилитации». «Заткните его кто-нибудь!» Матушка даже приподнялась, пока я... И снова пальцами щелкнула." А Ульяна подумала и тоже щелкнула, и черные ниточки, что заплясали было над матушкиной ладонью, взяли и развалились. Только после развала ни не к Ульяне потянулись, а задергались и вцепились в руку матушки. Ай! взвизгнула та и рукой затрясла. Ты что творишь? Понятия не имею. Ульяна решила быть честной. Меня ж ничему не учили, и откуда мне знать, чего я творю? А местами даже вытворяют. Милецкий категорически не мог промолчать. И Василий, взяв в тарелке дяди Жене длинный эклер, протянул ему. «На, скушай. О, Боже, за что мне это? Мама, ты чего хотел-то? Спасти тебя, дуру!» «От чего? От родни этой, от силы. Ты не понимаешь, она тебе не подчинится. Ведьма — это не только и не столько сила. Это, прежде всего, характер» а у тебя характера никогда не было. Может, потому что ты его давила?» Ульяна ковырнула белую гору и, подцепив красную ягодку, сунула ее в рот. Надо же, вкусно. И главное, аппетит никуда не делать. Раньше в присутствии мамы кусок в горло не лез, а теперь и лез, и добавки требовал. Так что с силой я разберусь как-нибудь сама. И с источником? Каким? «А тебе не сказали?» Матушка откинулась на спинку стула. «Не удивлена. Там в подвале есть источник силы». «Не, не угадали. Империя там теперь». У Милецкого и с набитым ртом жевать получалось. «Какая?» «Мушиная, независимое, можно сказать, государство». «Мальчик, ты можешь помолчать?» «Не, честно, пробовал, но как-то вот не очень получается» как значит источник и чего с ним делать. Источник спит. Дядя Женя поднял корзиночку с белым облаком спитых сливок. Больше частью. Так-то сам по себе он просто есть, связан с окрестными землями, хранит их, чтоб леса не херели, зверье не болело, рыба не выводилась и прочее вот народно-хозяйственное. Матушка прищурилась, и Ульяна поняла, что сейчас она скажет гадость — Или не гадость, но что-то такое, что изначально собиралась сказать. Только иногда источник нужно подкармливать, верно, дорогой братец? Чем лучше не спрашивать? Чем? Милецкий не уловил момент, когда промолчать все-таки стоит. Скорее уж, правильно говорить кем. А лучше всего глупой маленькой ведьмой, которая только-только входит в силу, а потому не способна с ней управиться. Им даже делать ничего не надо. Источник пробудется и постегнет силу, которой станет так много, что ты, Улечка, совершенно точно не справишься. А потом начнется отлив, и сила уйдет, что из источника, что твоя, заодно прихватив с собой твою глупую, никчемную душонку. Матушка поднялась. Приятного аппетита! Надумаешь отдать ненужное — позвони. И удалилась. Как была стервой, заметил дядя Женя, проводив ее взглядом, так и осталось.